Глава 69. Неру и Хаджар прорубились к осадной вышке, огромному сооружению из бревен, с внешней стороны укрытых листовым железом и щитами. Внутри же по лестницам и бревенчатым пролетам поднимались сотни дикарей. Сплошной вереницей они шли наверх, пока не оказывались у моста, своеобразного языка данного сооружения. Он откидывался за зубцы стены и крепился несколькими крюками, такими тяжелыми, что просто так их было не поднять. Хаджары и Неру поднимались по орошенным кровью бревнам. Стрелы все же порой находили брешь во внешней стене и впивались в тела осаждавших. Тогда их сбрасывали прямо вниз, и именно поэтому с обратной стороны у вышки не было ни стены, ни иной преграды. Иначе уже через десять минут приступа лестницы оказались бы забиты телами умерших. Пронзая спины врагов, хаджар и Неро взбирались все выше и выше. После первого пролета кто-то все же заметил, что сзади их теснят вовсе не союзники, а два воина с окровавленными лицами и клинками. Их глаза горели изумрудами бездны, а на теле и броне не было ни единого места чистого от крови. Завязалась битва внутри вышки, но, несмотря на то, что Хаджар и Неро уже тяжело дышали, а их клинки орудовали все медленнее и медленнее, у дикарей все равно не было ни шанса. Их пронзали и рубили, а тела скидывали вниз, заваливая вход в вышку спешащим на подмогу пехотинцам. Хаджар взмахнул клинком и выхватил вражеский меч из отсеченных рук. Этим мечом он пригвоздил одного из врагов к стене и на развороте пнул падающее тело первого дикаря вниз по лестнице. Тот, размахивая кровоточащими культями, свалился на спину и покатился вниз, сшибая тех, кто все же преодолел заслон из трупов. Пригвожденный что-то прохрипел но проходящий рядом Неро ткнул ему в лицо рукоятью меча, череп смяло, как картонную коробку, и дикарь затих. Меч Неро был слишком длинным для сражения в тесных помещениях, так что он шел позади и слегка справа. Так он мог прикрывать бок Хаджара, не давая особо ретивым противникам дотянуться до друга с саблей или коротким копьем-дротиком. Хаджар отрубил ногу высокому мужчине и сбросил его вниз. Тот крикнул, а потом прозвучал короткий шлепок. Не так уж и далеко было лететь до земли. Вперед вышла женщина с саблей, но не успела она потянуться к правому боку Хаджара, как оказалось нанизана на длинный меч Неро. Ее тело понеслось следом за предыдущим. В таком темпе, врубаясь во врагов, Хаджар и Неро довольно быстро добрались до моста. Там, прикрывшись щитами, на коленях стояли лучники. Они осыпали парапет стены форта стрелами, чтобы защитники не смогли подобраться к крюкам и отцепить их. Неро и Хаджар всего в два взмаха прикончили лучников и бросили щиты в сторону бегущих к ним дикарей. Спрыгнув на стену, они, не сговариваясь, сразу отбежали по разные стороны моста, подцепив специальными зубилами крюки, они приподняли их, а подоспевшие защитники столкнули мост вниз. Кто-то сразу принес холщовый мешок и кинул его в открытую пасть башни. Лучник, обмакнув стрелу в горящую жидкость, выстрелил. Пропела тетива и раздался мощный взрыв. Горящие бревна падали на рвущихся на приступ дикарей, и те кричали, сгорая и умирая. В небо с земли понеслись стрелы, и Хаджар с Неру, как и другие защитники, тут же рухнули вниз, укрываясь за защитой зубцов на стене. «Офицер», — подполз к Неру один из защитников, — «спасибо, мы с этой вышкой уже полчаса боремся». «Как обстановка, солдат?» — спросил Хаджар. Он выглянул за стену. В форт стекались целые потоки противников. На лошадях, пешком, на монстрах. Они спешили растоптать и сжечь последнее укрепление армии. Ворота подорвали примерно полтора часа назад. Идут бои на улицах. Солдат говорил торопливо, порой отвлекаясь на то, чтобы укрыться от очередного залпа стрел. «Где старший офицер на этом участке стены?» «Убили», — тут же отрапортовал солдат, «как и офицера среднего звена. Этим участком командую я уже почти три часа». Выходит, едва ли не с начала сражения. «Хорошо держишься, солдат. Продолжай в том же ду», — просвистела стрела, и парнишка, с которым разговаривал Хаджар, завалился набок. Его шлем и голову пробила стрела, влетела в правый висок, а наконечник показался из левого. Он закатил глаза и начал заваливаться на хаджара. Тот сразу оттолкнул его в сторону, скидывая со стены вниз. Там дикари уже представляли лестницы. «Надо убираться, хадж», — подошел Неро. «Нужно выйти из форта с другой стороны». «Пойдем по стене», — сориентировался Хаджар. Но, как назло, раздался взрыв, и соседний участок стены разлетелся разрушенным карточным домиком. Камни рухнули на дикарей, а защитники посыпались вниз. Крича, они пытались хоть за что-нибудь ухватиться, но у них не получалось. Они падали навстречу своей смерти. «Давай ты лучше будешь молчать», — предложил Неро. Они повернулись в другую сторону лишь за чтобы увидеть, как мост новой осадной вышки крепится за зубцы стены. Тут же на парапет выбежали десятки дикарей. «Что ты там сказал насчет молчать?» «Прыгай!» Хаджар не успел ничего понять, как Неро потащил его вниз. Они рухнули со стены. Хаджар летел спиной, поэтому не видел, куда они падают. Единственное, что он почувствовал перед приземлением, это жуткую вонь. Они рухнули в ложе, рассчитанное как минимум на пять человек. Собственно, этих пятерых Неро убил за то время, пока Хаджар приходил в себя и поднимался на ноги. «Пошел!» — завопил Неро, хлопая вожжами. В образовавшуюся брешь входил исполинский зверь, похожий на помесь броненосца и слона. В ложе на таких монстрах обычно находились четыре лучника и один водитель. Неру и Хаджар, не изменяя своим привычкам, опять захватили вражеский транспорт. Держи поводья, и Неру кинул два кожаных шкута Хаджару. Тот поймал их в воздухе и сразу встал у края ложа. Он правил монстров в глубь форта, топча и давя корей, заполонивших улицы. Неро пользуясь преимуществом длинного клинка, разил кочевников, пытавшихся забраться на монстра и скинуть с него захватчиков. Каждый взмах его меча отрезал кому-то руки или головы. «Правь на юг! И без тебя знаю!» — огрызнулся Хаджар. Он дернул поводье в сторону, уводя зверя из-под обломков рушащегося здания. Монстр бежал не очень быстро, но грузно, и с неотвратимостью катка. В процессе Хаджар оглядывался по сторонам. Реки крови, текущие по каналам вдоль улиц. Сотни, тысячи тел, сброшенные кучами. Разбитые баррикады, крики умирающих, частые выкрики соратников, которые бежали навстречу Хаджару и неро. Многих пронзали прямо на ходу копьями или стрелами. Кто-то успевал добежать, Но таких Неро и Хаджар не могли принять на борт. Они лишь отворачивались от них, продолжая свое продвижение в клубе города. Стоило им хоть на секунду замедлиться, чтобы взять пассажира, как их бы тут же превратили в ежиков, утыканных стрелами. «Проклятье!» — выкрикнул Хаджар. На этот раз пришел его черед хватать Неро и прыгать вниз. Из почти обрушившегося здания выбежал разукрашенный дикарь, обвешанный небольшими тюками с горящими фитилями. С криками дикарь побежал к зверю, а затем прозвучал взрыв. Волной горячего воздуха Неро и Хаджара отбросило в сторону и протащило по улице примерно с десяток метров. Поднявшись и отряхнувшись от зловонных внутренностей монстра, Они оказались посередине широкого проспекта. Со стороны взорванных ворот к ним бежала орда врагов, а с юга улицу перекрывала баррикада из сваленных в кучу тюков и телег. «Быстрее к нам!» — закричали люди на баррикаде. «Боги!» — Неру вытер лицо и сорвал с глаз застывшую корку крови. Вместе с ней он выдрал и почти все ресницы. Этот день хоть когда-нибудь закончится, и они, отбиваясь от стрел, побежали к баррикаде.